Глава третья. Утром дождь закончился. Солнце по-весеннему ярко освещало улицы и дразнилось, обещая скорое потепление. Сжав руль машины, я принялась высматривать место на стоянке перед сверкающей роскошью многоэтажной махины, которую занимал наш Орион, один из крупнейших инновационных центров пластической хирургии в России. Между добротными машинами класса «Люкс» мелькнул небольшой парковочный карман. Я заглушила двигатель и достала пачку дамских сигарет, после чего с опаской взглянула на экран своего сотового. Пропущенные звонки от Вадима мерцали на экране, но я не стала ему звонить. Отодвинув мобильник в сторону, я щелкнула зажигалкой и закурила. Моя маленькая слабость, которая создавала иллюзии успокоения. Курить я начала после того, как узнала, что Вадим сделал вазоктомию и не потрудился сообщить об этом мне. Удивительно! Олег разводится! Я до сих пор не могла поверить, что скоро он переедет в наш город, чтобы возглавить новый проект Тихонова. Новый проект, которым горел мой мужу, был поистине уникален. Для лечения ожоговых травм был выделен целый корпус, который был оснащен самым современным оборудованием. А комфортабельные палаты позволяли пациентам проводить время в нашем центре с особым комфортом. У нас даже была гостиница для пациентов, где они могли проживать до и после лечения. Ночь в объятиях Стрелецкого будто вдохнула в меня новую жизнь. Впервые за последний год я чувствовала себя счастливой. Омрачало мое счастье лишь одно. Тихонов со своей новой ассистенткой должен был прилететь сегодня. Что ж, еще есть время, чтобы спокойно выпить чашку кофе и еще раз хорошо подумать. Я поправила приталенный пиджак серого костюма и взглянула на себя в зеркало заднего вида. Из строгого пучка светлых волос выпадала прядь. И я поспешно убрала ее обратно. Красивое лицо. Все, что осталось от меня прежней. Внутри многое изменилось. И это выдавали выразительные зеленые глаза. Я шумно втянула грудью воздух, выдохнула и распахнула дверь своей машины. Через мгновение... Мои черные туфли на высокой шпильке отстукивали ритм по выложенной мраморной плиткой территории перед входом в здание Ориона. Медсестра в холле на ресепшене приветливо мне улыбнулась. «Доброе утро, Елена Андреевна!» Из кабинета выглянула наш штатный психотерапевт Вика Кожухова. «Привет, Лен! Кофе хочешь?» «Конечно, хочу!» Расписываясь в журнале, улыбнулась я. «Идем ко мне на второй этаж, у меня есть свежие булочки!» — Ничего себе, какая роскошь! Ты завела роман с владельцем булочной? Она рассмеялась. — Скажешь еще, я их просто купила по дороге на работу. Не успела дома позавтракать. — А жаль, он мог бы поставлять нам свежую выпечку. Обещаю подумать над этим вопросом. Я забрала ключ от роскошной приемной, которую делила с Тихоновым, и пошла следом за Викой на второй этаж. Мы с Викой были совершенно разными. Она – раскованная брюнетка, психотерапевт со странным хобби. В свободное от работы время коллекционировать красивых мужиков. А я – миловидная блондинка-одиночка. Хобби у меня не было. Слишком много времени отнимал Орион. Единственное, на что хватало свободного времени – это на поездку к матери в спальный район. Да на кофе с Викой. Вика знала о моих отношениях с Тихоновым. Только благодаря ее поддержке мне удавалось лавировать в волнах отчаяния, которые иногда захлестывали с головой. На втором этаже в холле на большом экране телевизора мелькали кадры вчерашней конференции. Показывали отрывки выступления Стрелецкого. — А он хороший, этот Стрелецкий! — с сожалением выдохнула Вика. — На актера похож. Жаль, женат. Я бы от такого трофея не отказалась. Не желая выдавать свою реакцию наставшего таким близким мужчину, я неопределенно пожала плечами. Не всем же быть свободными. Не всем, согласилась Кожухова и включила кофемашину. Но, говорят, у него жена стерва, каких поискать. Я забрала свою чашку с кофе и устроилась у окна. В сердце горела надежда на то, что Олег скоро окажется свободным от ненужного брака. Но делиться информацией с Викой я не торопилась. Она, конечно, моя лучшая подруга, но чем меньше сотрудников Ориона знают о нашей тайне, тем лучше. Вика разрезала булочку и положила внутрь кусочек сыра. — Лен, ты что-то сегодня необычайно молчаливая. С подозрением взглянула на меня она. — Ты же знаешь, Вадим вот-вот будет в городе. думаешь ему удалось распробовать свою новую ассистентку еще бы распечатал и спил до дна и мчить сюда чтобы снова сводить меня с ума своей придирчивостью тебе надо от него уходить лен поверь если бы не мама я бы давно ушла так не кстати вспыхнувший вызовом мобильный телефон прервал нашу беседу я нехотя оторвала взгляд от красивого стрелецкого на экране и сердце пропустило удар На связи был Тихонов. — Леночка, а это я! — заорал он бодро в трубку. — Соскучилась моя апельсинка! Я поморщилась от его громкого голоса. — Доброе утро! С приездом! — Я уже в городе. Сейчас заеду домой, приму душ, переоденусь и приеду на работу. Пожалуйста, подготовь документы по финансированию нашего нового проекта. Очень хочу показать его новым инвесторам. Кстати, вечером мы с тобой идем в ресторан. Подбери что-нибудь красивое. Хотя нет, я сам подберу тебе платье. Ставки слишком высоки. Я неопределенно пожала плечами. Как хочешь, Вадим. Документы подготовлю к обеду. А главное, знаешь что? У меня для тебя шикарный сюрприз. Стрелецкий дал свое согласие. Он возглавит новый проект. Ну не чудо ли, Леночка? Надо же. Я и не знала, что ты замахнулся на звезду пластической хирургии. — Удивительно, что он согласился на твое предложение. — А денежки не пахнут, Леночка. Олег Эдуардович, конечно, обойдется нам в копеечку, но он того стоит. Все, душа моя, лечу к тебе на крыльях любви. Я поежилась и отключила мобильник. В этом коротком диалоге был весь Тихонов. А ведь еще три года назад я была влюблена в своего мужа. Его яркая харизма... и мастерская актерская игра на публику заставляли млеть от восторга. Тогда мне исполнилось 26, и я очень хотела от него ребенка. Как гром среди ясного неба громыхнула первая новость. Вадим скрывал от меня, что никогда не может иметь детей. Сейчас мне 29. Вика права. Мне надо уходить от Вадима. И если бы не ипотечное обязательство перед мамой, я бы уже давно рискнула. Но как раз перед знакомством с Вадимом я уговорила маму разменять ее частный дом на хорошую двухкомнатную квартиру в новостройке. Большая кухня, просторная лоджия, развитый район. Именно там мы с мамой планировали продолжать жить после того, как меня взяли на работу в Орион. Все, как я мечтала. У мамы не было мечты переезжать в каменные джунгли, но ради меня она пожертвовала своей тихой жизнью в пригороде. Я вышла замуж, и свободную площадь в квартире заняла мамина рассада и пес по кличке Командор неопределенной породы и цвета. «Если я начну войну с мужем, я лишусь всех возможностей. Мне будет не устроиться на хорошую работу, и нам с мамой будет негде жить». Нашу квартиру заберет банк за долги. Ответственность за новую квартиру лежит только на моих плечах, потому что это я уговорила маму попрощаться с любимым домиком, подругами и маленьким участком земли, где она была вполне счастлива, высаживая рассаду, которую охранял командор. Я вздохнула. Ладно, Вик, спасибо за кофе. Я пошла в свои хоромы готовить документацию для любимого супруга. Еще увидимся! — подмигнула мне подруга. — Кстати, насчет владельца булочной обещаю подумать. Давно у меня не было в любовниках хорошего кондитера. Он будет наносить на мои эрогенные зоны взбитые сливки и тщательно слизывать их языком. — Кондитеры все толстые! Я рассмеялась и поставила чашку с остатками кофе в мойку. — Лена, ты только что разбила самую яркую сексуальную фантазию в моей голове! — недовольно фыркнула Кожухова. Хоромы, которые занимали мы с Вадимом, действительно выглядели по-царски. Чего только стоила мягкая мебель из белоснежной кожи и искусственный камин, встроенный прямо в стену в зоне отдыха. Натертый до да, блеска паркет. Оформленная по последнему слову техники переговорная. Шикарная мелкая бытовая техника. Холодильник. Здесь было все. Даже небольшая спальная зона и душевая кабинка за глухой дверью. Если дела не отпускали, Вадим мог оставаться ночевать на рабочем месте. Того же он требовал и от меня. Иногда мы не возвращались в нашу квартиру по несколько дней. Все необходимое было под рукой в хоромах, принадлежащих Вадиму Тихонову. Я распечатала нужные Тихонову документы, и тут выяснилось, что Степлер пуст. Набрав номер ресепшена, я долго ждала ответ. а потом решила спуститься вниз сама. Я не любила, когда в документах царил беспорядок. В просторном холле было довольно многолюдно. Вика беседовала с клиенткой в зоне отдыха, у фонтана на мягком диване, а медсестры на ресепшене были заняты оформлением новых посетителей. Я зашла за стойку ресепшена и открыла ящик, в котором кроме печати и прочих канцелярских принадлежностей хранились скрепки для степлера. Выловив из хаоса пачку свежих скрепок, я закрыла ящик. В холле появилась та, которую Вадим увез с собой. Ната Колокольцева плыла по холлу так, будто она уже владеет Орионом. Подплыв к ресепшену, Колокольцева растолкала посетителей и с вызовом взглянула на меня. — Ключ от тридцать первого кабинета, пожалуйста. Скептично пробежавшись по ее облегающему форму платью футляр цвета свежемяты, я посмотрела на нее в упор. Несколько мгновений мы смотрели в глаза друг другу. Естественно, ни о какой выдаче ключа речи не шло. Она очень хорошо знала, кто я такая, и просто решила унизить меня на глазах у персонала. Она смотрела на меня слишком требовательно, с тайным триумфом в глазах. «Значит, распечатал ее, раз так она самоуверенно!» — мелькнула догадка. «Вы меня не слышите?» Ната презрительно фыркнула в мою сторону. «Ключ от тридцать первого!» За ее спиной неслышно выросла Вика. «Теперь мы сверлили новую любовницу моего мужа с нисходительными взглядами с обеих сторон. В очередь встаньте!» — брезгливо произнесла я. «Что?» «Я персонал!» Вика с любопытством следила за нашей перепалкой и уже собиралась вставить свои пять копеек, как в дверях появился Вадим Тихонов.